Глава первая На флорианской орбите Аврора болталась около суток. Из-за защитной дымки я никак не мог определить точку высадки. Точнее, окно, которое надо пробить в защите, чтобы снизу спускаемый шаттл никто не заметил. Ну или заметил, но принял его за метеорит, или вообще за галлюцинацию. Даже Гасса пытался к этому делу привлечь, а вдруг он что-то почувствует. Третий ничего не чувствовал. Оно и не мудрено. Его индекс барьерного сходства не шел ни в какое сравнение с моим и Анцилы. У Экселленсы, кстати, после окончания ритуала Анзав и 71 дня власти над Великой Империей, он вырос на единичку, достигнув 24. Или, если следовать имперской терминологии, ее профиль ЧС составлял теперь А плюс 4. Такого в империи, насколько я знаю, не было ни у кого, но если, конечно, меня не считать, ведь определить мой индекс и профиль я никому не позволил, хотя кое-кто и пытался, типа, чтобы формальности соблюсти, но не вышло, потому что в реальной жизни бьют, как известно, по морде, а не по паспорт, ну, то есть по профилю, Я пень. В том, что газ обязательно вызовется сопровождать нас до самой флоры, я нисколько не сомневался. Сомнения, если имелись, то только насчет того, решится ли он на следующий шаг, отправиться на поверхность. Третий решился, причем без каких-либо уговоров с моей стороны. «Свой долг здесь я исполнил», — заявил он мне еще на Бахаве. «А там нет». Мой друг не шутил. Свой долг перед Империей и лейтенантом Ханнесом он и вправду исполнил. Андий Галья, которому Газ служил долгие годы, стал новым главой Великого Дома и примирил враждующие между собой кланы на ближайшие несколько лет как минимум. Что будет дальше, никто пока не загадывал. Но внутренний мир был нужен империи прямо сейчас, и это, благодаря в том числе и Андию, стало сегодня возможным, хотя, безусловно, герцогиня Вантиль сыграла в наступлении мира гораздо большую роль как, впрочем, и я, но это уже детали. Главное, что держава вышла из кризиса и войны победительницей. Всего за четыре недели войска коалиции были изгнаны из пределов империи, и ее территориальная целостность была восстановлена. Мало того, федератам в качестве контрибуции пришлось уступить нам пару десятков необитаемых звездных систем с рудничными планетами и отказаться от всяких претензий на Тарс и окрестности. Последнее имело чрезвычайную важность, в первую очередь для меня и Анцилы. Новый правящий дом в Анруме нуждался и в подданных, и в территориях. А признание Тарса моим личным владением со стороны серьезных политических игроков решало массу проблем как с легализацией меня в качестве хозяина малого дома, так и с признанием соответствия нашего с Анбрака традициям и законам империи. Церемония бракосочетания прошла через пять недель после передачи власти Ирегинскому триумвирату. Среди приглашенных на Мегадею гостей числились главы всех великих и малых домов и сам император. По малости лет он, конечно, немногое понимал, но нас, Ан, это не волновало. Главное, что экселленца снова могла побыть какое-то время с сыном, не следуя державному протоколу, а я... Мне, как и раньше, приходилось довольствоваться ролью чужого для Талвия, но чрезвычайно близкого для его матери-человека. Впрочем, когда мы оставались втроем, без охраны и нянек, нет, даже тогда я не мог позволить себе хоть какие-то вольности в отношении Талвия. Так что все радости от отцовства переживал молча, делая вид, что я тут ни при чем, совсем тут ни при чем. Единственное, что мне разрешалось, Ансилы, это играть с пацаном в его немудренные детские игры». А потом с ней самой, ночью, в мудреные, взрослые. Семейный медовый месяц продлился чуть больше недели. А когда праздник закончился и гости разъехались, в нашей жизни опять наступили суровые будни. «Экселленс, фиксирую сигналы с поверхности». «Не понял. Какие сигналы?» Доклад с поста связи на очередном уже не помню каком по счету витке стал неожиданностью для всех находящихся в рубке. «Сигнал по имперскому коду четыре два, Экселленс. «Дайте параметры и уточните координаты», — приказал я через секунду. А еще через миг до меня наконец дошло. «Третий, это тебе ничего не напоминает?» «Напоминает», — засмеялся напарник. «Похоже, ты просто забыл выключить электричество». Да, это был и вправду сигнал с нашего передатчика, установленного в баронстве возле святилища и благополучно забытого после отлета с планеты. Кустарное косморадио работало до сих пор, исправно отправляя каждые пять секунд сообщения, требуется эвакуация, имею ценные сведения. Другое дело, что диаграмма направленности антенны космического передатчика была достаточно узкой, а заряд батареи за прошедшие месяцы снизился до предела. Поэтому, собственно, мы и не смогли уловить сигнал сразу, как только приблизились к Флоре. До дальних орбит передатчик просто не добивал, а угол эффективного радиоизлучения составлял не более 2-3 градусов. Но ну и защитная дымка тоже вносила свой вклад в ослабление и так уже ослабленного сигнала. Так что поймать его, по большому счету, нам помогла лишь чувствительная аппаратура, отличная подготовка связистов и, что уж греха таить стечение обстоятельств. Вскрывать защитную дымку решили на третьем витке. После двукратной проверки и уточнения координат, О способе, как это сделать, я выяснил еще в самом начале своего баронства, когда изучал архивы и расспрашивал Пао. В документах упоминалось, что посадки на флору звездолета в торговой лиге обеспечивались с помощью мощных скрут-пушек. А моя компаньонша, соратница и возлюбленная рассказывала, что в поместье барона Осталиса три таких пушки были все время нацелены в небо. Она сама это видела и всегда удивлялась, зачем. Кстати, диверсионный рейд на поверхность на челнике с 2 биби -Би, случился как раз у поместья Астариса, и, вероятнее всего, проникнуть под дымку нам удалось именно из-за экспериментов господина Барона со скрутом и его влиянием на барьер. Проверить, ошибся я в выводах или нет, можно было только одним способом – врезать дымке сверху и сверх скрутобойки, той самой, с чьей помощью нам удалось выиграть битву у Мегадеи. Орудие после памятного прыжка на Бахау не стреляло ни разу. Состояние гравелинз не позволяло использовать его просто так, для потехи. Каждый выстрел был теперь на вес золота, а возвращаться нашу году за новыми линзами или вообще за новой скрут пушкой я сам себе запретил. Пусть работать с оружием могли только те, кто отмечен барьером, а из знакомых, кроме меня, под это определение подходили только анцилла и газ, но Береженного, как известно, Бог бережет. Кто знает, кому попадет в руки такая вот вундервафля. «Даже если случайно, или по недосмотру, или шпионы сопрут, в любом случае, пускай лучше это орудие будет слегка неисправным, нежели полностью боеготовым. Тем более, что под нынешним руководством Империи и без моей скрутобойки с любым врагом разберется. И, соответственно, если я вдруг захочу истратить ресурсы пушки на личные цели, обороноспособность державы от этого не изменится». «Тридцать секунд до цели. Начинаю отсчет!» Я слушал, как оператор отсчитывает секунды и внимательно вглядывался в экран. Ладони уже лежали на сенсорах. Вовремя нажать на них проблема не представляла. Проплывающая под нами флора оказалась такой близкой, такой настоящей, что подспудно хотелось просто отдать команду на спуск и больше не думать о том, правильные ли установленные координаты. Не попадем ли мы при снижении в зону сплошного тумана, где даже с таким индексом, как у меня, ловить нечего. Защитный барьер, будь он трижды не ладен, искажал реальность не хуже маскировочного поля самого продвинутого космического корабля с самым мощным реактором. Все, что мы видели сейчас на экранах, являлось иллюзией, качественной и смертельно опасной. Три, два, один, ноль! Стрелка визора соединилась с виртуальным крестиком на экране. Выстрел с крут пушки, как обычно, никто не услышал. «Карстен, принимайте командование!» – бросил я, поднимаясь. «Да, эксцелленс», — отозвался лейтенант-командор. «Спускаемся на следующем витке», — сообщил я поднявшимся вместе со мной Анцили и Гасу. «А вы, командор, я опять повернулся командиру Авроры, ждете нас здесь четыре недели. Если с истечением этого времени мы не дадим знать о себе, возвращайтесь на Мегадею. Дальнейшие инструкции получите от капитана Дидрича. Приказ понятен? Понятен. Действуйте». Ждать, когда крейсер снова пройдет над тем местом, откуда мы принимали сигналы, пришлось около ста минут. Небесная механика, ничего не попишешь. Задействовать двигатели, чтобы увеличить скорость вращения, я запретил. Мало ли кто тут болтается возле планеты. Политический и промышленный шпионаж еще никто во Вселенной не отменял. Мой личный опыт на шугоду говорил об этом достаточно ясно. Почти половину времени, пока корабль совершал виток, мы, я, Газ и Анцилла провели внутри челнока». Кого-то еще включать в экипаж смысла не было. Каждый из нас умел пилотировать, каждый умел воевать, у каждого внутри был барьер. Последнее самое важное. Отвлекаться на спасение и защиту не владеющего барьерной энергией человека значило провалить миссию, хотя миссия эта слишком расплывчата. В чем-то наши задачи и цели совпадали, в чем-то разнились. Мне эта экспедиция требовалась, чтобы подтвердить догадки насчет барьера и выполнить, наконец, то, что пообещал Пау дать ей и другим обитателям Флоры ключ, открывающим им путь к звездам. Шанс на это имелись, и неплохие. Насмешка судьбы заключалась в том, что окончательно решить проблему барьера я в одиночку не мог, а мог только с Анциллой, а, возможно, еще и Пау к этому делу привлечь. Как они отнесутся друг к другу вопрос вопросов. Тем более, что Пауоры, когда я ее оставлял, должна была вот-вот родить, и какой теперь получится наша встреча, никто предсказать не мог. Сам себе ей временами казался каким-то жиголом. Тут герцогиня, там баронесса, тут сын, там дочь. И оба раза папаша природах отсутствовал. И, мало того, даже не помышлял подать весточку, что типа «безумно рад, мечтаю увидеть отпрысков, готов платить алименты». Насчет элементов это, конечно, шутка. Но, как известно, правда, во всякой шутке, где больше, где меньше, присутствует обязательно. Ансела, по крайней мере, готовилась к нашему полету на Флору весьма основательно. Судя по ее же словам, ей просто безумно хотелось встретиться со своей типа соперницей. По-моему, ее даже тайна барьера интересовала постольку-поскольку. Получится разгадать, хорошо, не выйдет, и бог с ней. Что конкретно ей двигала заочная ревность или извечное женское любопытство, сказать сложно. Сама она заявляла, что ей действительно интересны только две вещи. Чем эта баронесса меня к себе привлекла и почему потом оттолкнула? Вообще говоря, я и сам порой задавался этими же вопросами, однако серьезно задумываться над ними никогда не пытался. Зачем раз за разом грызть себя изнутри, если Пауэра прямо сказала, что никакой любви у нас не было, а значит и горевать не о чем. А то, что другим это кажется странным, другим это объяснить невозможно, что ни скажи, все равно не поверит. Вот и Ансилла не верила, поэтому-то, наверное, и хотела лично во всем убедиться и разобраться, Зато моего приятеля ни в чем убеждать не требовалось. Наши душевные терзания его не касались. Ему и своих хваталось избытком. А избавить себя от них, я уверен, он мог только на флоре. Газ это, собственно, и не скрывал, хотя и не говорил прямо. Но всякий, кто знал его по тем временам, сказал бы со стопроцентной уверенностью, ради чего или, точнее, ради кого он решил лететь вместе с нами на флору. Отказать ему в такой малости я, безусловно, не мог. — Челнок, минута до сброса, — прозвучало в наушниках. «Минута до сброса. Принято!» Я переключил интерком на третьего. «Возьмешь управление?» «Без вопросов». «Забирай». Пилотировать этот тип шаттлов можно было с любого сиденья, даже из десантного отсека. Из вооружения на нем имелся только курсовой плазмоган. Но я полагал, что внизу он нам не понадобится. А то, что и вправду могло понадобиться, так это следящие и маскировочные системы. Свалиться на аборигенов, как снег на голову, мне не хотелось». Больнут от испуга из крутобойки Сам потом будешь себя винить, если выживешь. Экипаж, сброс. Есть отделение. Ориентация норма. Сход по баллистике. Поправки не требуется. Удачи вам, экселленс. До скорого, Карстен. Увидимся. Спуск на поверхность прошел в общем и целом нормально. Челнок угодил точно в защитный створ. Даже движки коррекции включать не пришлось. А вот компенсаторы наоборот. Если верить приборам, перегрузка достигла на максимуме 28G. Внутри корабля она оставалась приемлемой. Уменьшать ее до комфортных полутора-двух было небезопасно. Гравитационные возмущения могли повлиять на защитную дымку. Как утверждали торговцы, в местной атмосфере их звездолеты частенько оставляли за собой особый туманный шлейф именно из-за компенсации внутренних перегрузок. С поверхности наш щелнок выглядел по всей вероятности как очередная падающая звезда, сгоревшая в конце траектории. На самом деле на высоте около 30 тин газ включил, наконец, внешние компенсаторы. А следом, когда стремительное пикирование перешло в пологий вираж, маскировочное защитное поле. И в ту же минуту у нас начались проблемы. «Газ, что за фигня? Где видимость?» Сколько ни колдовал я с настройками, вывести систему наблюдения на нужный режим так и не получилось. «А пес его знает», — отозвался приятель. «Идем пока по градару». «Высота?» «400. Можешь спуститься до 40». «Могу, но это чревато. На скорости больше трехсот и отклики полсекунды. Каждое пятое дерево наше!» Я почесал затылок. Третий был прав, но лететь над землей вслепую тоже не дело. Не для того мы спускались к поверхности, чтобы просто кружить над ней, нифига не видя. «Скорость можно понизить до сотни», — вмешалась Ансилла. «Идти на сорока при такой скорости вполне безопасно». «Да знаю я, знаю!» — досадливо отмахнулся напарник. «Но даст-то нам это что?» «Попробуем снять маскировку и глянем, что будет», — пояснил я возникшую мысль. «На четырехстах высоты нас видно почти отовсюду, а на сорока — только если вблизи и деревьев нет». «Ладно, попробую». Задачу газ перевыполнил. Опустился даже ниже, чем предполагалось, до двадцати с небольшим, и, выровняв шаттл, отключил поля переломления. Ненадолго, секунд на пятнадцать, как раз чтобы успеть определиться с координатами и местом посадки». Как и предполагал, после снятия поля картинка на мониторах вернулась в нормальное состояние. Фиг знает, почему до этого они показывали всякую муть. Видимо, очередной флорианский сюрприз. В том смысле, что из-за разлитой повсюду барьерной энергии маскировочное поле начинало маскировать все подряд. То есть скрывало не только челнок от тех, кто снаружи, но и тех, кто снаружи от челнока. Эффект, конечно, интересный, но нам он никакой пользы не приносил. А жаль. Исследовать территорию с воздуха и оставаться при этом невидимым было бы здорово. Кое-как сориентироваться мы все же сумели. По местному солнцу и отдельным топографическим ориентирам, известным по прошлой жизни. Местоположение – крупный лесной массив между северными провинциями и княжескими территориями. Тин около ста к югу от моего баронства. Большие реки отсутствуют, болота и горы – тоже. Дороги преимущественно проселочные, примерно четверть из них заброшены и частично заросшие. Место для посадки углядела Ансила. «Там вроде полянка есть, как раз для нашего шаттла», отметила она точку на виртуальной карте, созданной с помощью заработавшего геосканера. «Летим!» — скомандовал я без лишних раздумий. Перелет проходил на автопилоте при вновь включенном искажающем поле, строго по подложенном в карту маршруту, огибая рельеф и ориентируясь только на данные сканера. К счастью, приборы и созданная наспех карта не подвели. Челнок аккуратно опустился на все свои восемь консолей и стабилизировался по вертикали и горизонтали. «Будем ждать ночи», — угадал мои мысли Газ. «Да, ночью отключим поле и прошвырнемся поверху с тепловизором. Надеюсь, ночную подсветку тут еще не придумали». Расчет у меня был на то, что в темноте никто из местных смотреть на небо не будет, а шума гравитвижки издают немного, поэтому обнаружить нас основе можно только случайно, даже при полной луне. «А что, прямо сейчас мы осматриваться не будем?» – удивилась Ансила. «Зачем?» – повернулся к ней. «Вообще, эксцелленса права», – неожиданно поддержал ее газ. «Проверить, что тут поблизости, не повредит. Пешком предлагаешь?» «Ну да, пройдемся по кругу, расставим звоночки». Кто знает, какие тут кадры шарятся. Пусть мы под полем, но если кто-то наткнется... — Ладно, уговорили. — Согласился я с его доводами. — Пойду, прогуляюсь. — Я с тобой. — Мгновенно вскинулась Анн. Я посмотрел на нее, потом на приятеля. Тот молча пожал плечами. — Сам, мол, решай. Честно сказать, брать Анцилу в первую вылазку мне не хотелось. С реалиями этой планеты она еще не встречалась. Знала лишь то, о чем я рассказывал. А рассказывал я ей не все и вовсе не потому, что пытался скрыть что-то важное, а просто из-за того, что все рассказать невозможно. Многие вещи нужно понять, только когда испытаешь их на собственной шкуре. Прожив здесь больше полгода, я лично уяснил главное. Новичков эта планета не любит, а Ан им как раз сейчас и была. «Нет, я сперва сам посмотрю, а если все в норме, я пойду с тобой», неожиданно твердо повторила моя благоверная. При наличии трех и более человек в составе экипажа дизбота пешая разведка производится минимум парой бойцов. Боевой устав имперских десантников. Раздел 2. Параграф 16. Я мысленно чертыхнулся. Зная ее характер отсказанного, она уже не отступится. Придется, короче, делать все по уставу. Ладно, вдвоем так вдвоем. Только учти, Флора не Мегадея и не Бохауф. Любую мою команду, даже самую странную... «Ты выполняешь беспрекословно, понятно?» «Да, командир!» Смешинок в ее глазах я не заметил, и это было уже неплохо. Флора встретила нас легкой прохладой, с трекотом местных цикад и шелестом ветра в листве. Деревья вокруг поляны стояли стеной. Даже удивительно, как мы не зацепили ни одно, когда шаттл садился... Сам челнок был виден только вблизи, на расстоянии двух-трех тян. Чуть дальше он начинал напоминать по фактуре маскирующегося хищника из одноименного голливудского фильма со Шварценеггером. От опушки же наш корабль вообще не просматривался, будто его и не было. Даже трава не выглядела примятой, и воздух парил над ней, как настоящий, а не иллюзия. «Отходим на триста тян и движемся по часовой стрелке по кругу», — сообщил Янц или вскидывая плазмоган. Твоя сторона внутренняя, моя внешняя. Любое подозрительное шевеление, остановка и срочный доклад. Ясно? Да. Тогда пошли. Интервал 15 шагов. Из оружия мы взяли с собой только по плазмогану и длинному штык-ножу. Последнее исключительно, чтобы дорогу прокладывать в зарослях, если понадобится. Внепланового отключения электричества я не боялся. Модернизированный АЭП позволял держать поле даже при сильном противодействии. Пояс, правда, был у нас один на двоих, второй остался у Гасса, на всякий случай. Но размеры внутренней зоны в режиме слойка я мог регулировать в широких пределах, что допускало свободное нахождение в ней нас обоих, с отдалением друг от друга до ста шагов. Больше, как я полагал, нам не требовалось. Арбалеты и луки против закрепленных не действовали, а сходиться с местными на коротке я не планировал. Известно ведь, что в рукопашных схватках всегда побеждает тот, у кого больше патронов. А их в батарее десантного плазмогана столько, что хватит на целый полк с обычной стрелковкой. Единственное, чем стоило заботиться, это защиты от огнестрела. За почти 400 дней, что я здесь не был. Придуманные мной карамультуки вполне могли распространиться по всему княжеству. Ну или не по всему, а только в баронских дружинах и княжеском войске. Но все равно на суть дела этот факт не влиял. От выстрела из дробовика закрепление не поможет. Проверено еще в мою бытность здешним бароном. Так что, хочешь не хочешь, пришлось снова изобертать вундервафлю. Хотя, если честно, обзывать так обычный бронежилет значило погрешить против истины. В имперской армии какой брони только не было. И противоплазменная, и противолазерная, и гравистабилизирующая, и от повышенной радиации, и комбинированная, использующая элементы искусственного интеллекта и растекающаяся по телу подобно искусственной коже. Жаль, все они являлись электроактивными, и в зоне действия антиэлектрических поясов становились практически бесполезны. Единственным работающим вариантом стала самая примитивная антиосколочная. Ее применяли в основном при ремонтных работах. Она защищала лишь от кинетики, и то не от всякой, а только от движущейся на скоростях до двух с половиной махов. Именно такие чаще всего случались при взрывах каких-нибудь емкостей под давлением. Мне это подходило, ну, прямо-таки идеально. Добыв несколько образцов подобной брони, я загрузил работой свою научную группу и лично капитан инженера Эрлиха. Последний, кстати, долго не мог понять, что же я все-таки хочу получить, и потому регулярно пытался встроить в создаваемый бронежилет какой-нибудь вычислительный модуль, типа чтобы изделие могло самообучаться в процессе носки. К несчастью для капитана, все его прогрессивные идеи я рубил на корню, и в конце концов он смирился. Хочет Эксиленс получить какую-то малотехнологическую ерунду, будет ему подобная ерунда. Только чтобы не обижался потом, если она так и останется немодифицируемой железякой. Итогом двухнедельных экспериментов стали два с половиной десятка бронников разных размеров и типов. Все я взял с собой на челнок». Для первой вылазки мы с Ан в такие, которые на земле держали бы автоматную пулю метров с пятнадцати. Головы защищали специальные шлемы, гибко сочлененные с основной броней, которая, кроме корпуса, частично прикрывала бедра и плечи. По моим примерным прикидкам, от дроби с картечью такие жилеты носителей с одной стороны берегли, с другой двигаться практически не мешали. Как они поведут себя в боевых условиях, мог показать только реальный бой. Однако сегодня, я полагал, до него все-таки не дойдет. Увы, надежды оказались напрасными. Спокойно мы с Ан прошли только треть назначенного пути. По дороге два раза пришлось пересечь прогалины в чаще, а на третий, после небольшого овражка, по мне ссадонули из арбалетов. Сразу четыре болта вильнули у меня перед мордой, а следом, едва я успел брякнуться на траву и подать жестом команду «Ложись», из кустов громыхнули два выстрела. По ощущениям, заряды картечи прошли буквально над самой макушкой. Ответная очередь из плазмагана подожгла растущий на другой стороне поляны кустарник. Сумел я кого-нибудь там зацепить, не сумел. Фиг знает. В любом случае, поваливший оттуда дым сыграл нам на пользу. Под его прикрытием я смог откатиться за ближайшее дерево, а Ан заняла такую же позицию, тянув двадцати слева. Разом указал я ей направление. Экселенса быстро кивнула, что мол поняла, и нацелила оружие на кусты. В ту же секунду на меня вдруг словно бы навалилось что-то тяжелое. Что именно, я разбираться не стал, просто полоснул по опушке размашистой очередью. То же самое сделала и анцила, веером, не жалея зарядов. Эффект, как ни странно, оказался практически нулевым. Яркие сгустки плазмы гасли через десяток шагов, не долетая до цели. Так, как будто они натакались на противоплазменную защиту. Точнее, барьер, невидимый и неосязаемый. Что это означает? Чужие аэпы в местных реалиях уменьшают мою собственную электрозону в разы, я понял чересчур поздно. Справа между деревьями мелькнула какая-то тень, а через миг, пока я к ней разворачивался, одновременно переключая пояс в новый режим, со среза чужого ствола полыхнуло пламя. Ощущение, как будто бы в грудь кувалды шарахнули. Дальше действовал практически на рефлексах. От боли сводило мышцы, ребра раскалывались, позвоночник не чувствовался, в голове гудело, как от ударов колокола. Но руки при этом почему-то работали и делали все, что положено, на автомате. Ближняя зона стойки вытянулась к вражескому стрелку, как кишка, и спустя миг мой плазмоган выдал по нему злую очередь. Истошный вопль, вспыкнувшего словно факел врага, пробился сквозь затуманенное сознание, а затем... Теперь уже слева. Вновь забабахали карамультуки. Но били они отнюдь не в меня. «Ан, она же вне зоны!» Сделать хоть что-нибудь, даже просто перевернуться, я не сумел. Меня внезапно подбросило, швырнуло назад вместе со здоровенным куском ствола того дерева, за которым лежал, и с силой шмякнуло обо что-то твердое. Последнее, что я запомнил, теряя сознание, — это глядящий мне прямо в глаз раструб большой с крутобойки «Точь в точь, как в тот день, когда мы с напарником впервые ступили на флору в составе диверсионной группы».